«Утром случилось невероятное. Оказывается, эльфы в Ларно не закончились. Были ещё. Стоило мне утром зайти к Вераэлю, как на меня накинулась Зара с уже привычным, ты не представляешь. На проходной целительского эльф спрашивает Вераэля. Я перевела взгляд на Вераэля, стоявшего перед небольшим зеркалом и приводящего себя после ночи в порядок. Ты его знаешь? Он пришёл только что, минут за пять до тебя, к самому открытию». — ответила за него Зара. — Надеюсь, если мы знакомы, то я его узнаю. Вероэль помассировал виски и болезненно поморщился. Наверняка, вопреки предписаниям целительницы, полночи пытался что-то вспомнить, а теперь вот бледный и невыспавшийся. — Может, артефакты какие-нибудь защитные захватить? — начала вслух рассуждать я. Не было никаких гарантий, что эльф пришёл с добрыми намерениями. «У нас в приёмной, как и в палатах, никакая магия, кроме целительской, не работает. Не беспокойтесь». «Метнуть кинжал магии не нужно», — не согласилась я. «На целителях дополнительная защита от физических повреждений». Подруга явно озадачилась. «На остальных ведь такой защиты не было». «Я в любом случае к нему выйду». Вероэль поправил пиджак, стряхнул с рукава несуществующие полинки. «И вполне могу защитить себя сам». «Пойду один. Перехватить кинжал, летящий в другого, без магии я не сумею». «Да я про кинжал просто к слову сказала». И уже пожалела. Отпускать Вераэля одного до жути не хотелось, но и против его воли навязываться глупо. «Ты очень правильно сказала. А защищать себя всегда проще, чем защищать другого». «Не спорьте, в приёмном есть закуток, куда кинжал не кинуть. Зато всё будет видно и слышно. И если возникнут проблемы, то мы сможем помочь». — радостно заявила Зарина, предвкушая ей интересное зрелище. — Вероэль как-то страдальчески на нас посмотрел, и я тоже подумала, что защитники из нас так себе, конечно. Поэтому как можно нейтральнее добавила. Но если ты совсем не хочешь, то мы подождём здесь. Всё-таки право лезть во все эльфийские дела нам никто не давал. Если там безопасно, то я не против. Только в случае чего, пожалуйста, можете не приходить на помощь, а тихонько посидеть, не привлекая внимания. — попросил Вераэль. Мы с Зарой синхронно закивали. Не знаю, насколько уж поверил нам Вероэль, но мы все вместе направились в приёмное отделение. В приёмном дежурил другой целитель, тоже ожидавший чего-то интересного, судя по взгляду, которым нас встретили и проводили. Вераэль невозмутимо двинулся вперёд. Меня же Зара затащила за ширмочку. Так себе защита, конечно. Можешь смело говорить, через ширму в ту сторону звуки не проходят. — уверенно заявила целительница и для убедительности постучала по ширме. — Жаль, что и видно, за ней ничего не было, но хотя бы послушаем. — Вераэль, наконец ты нашёлся! — на эльфийском обрадовался гость. — Здравствуйте! — осторожно ответил Вераэль. — Что произошло? Где ты пропадал? Тебя все ищут. — Вераэль? — Извините, а вы не могли бы представиться? — Представиться? Вир, ты чего? — Я вас не помню. — Это шутка? Судя по голосу, незнакомый эльф был полностью сбит с толку. Вераэль же старался говорить спокойно. «Я потерял память и ничего не помню». После небольшой паузы ответил он. Между эльфами повисло молчание, во время которого незнакомец, наверное, старался осмыслить сказанное. «Совсем ничего? Даже меня?» «Видимо, принять данный факт было не так-то просто». «Прости, глупый вопрос». Эльф вздохнул. «Я твой дядя. Меня зовут...» Тут гость несколько замешкался. «Хотя, если ты меня не помнишь, то и имя ничего не скажет. Ты обычно называл меня Лар». «Мне знакомо ваше имя». Так сразу сблизиться с приобретенным родственником Вероэль не мог. «И дядя у меня, кажется, был». «Не был, а есть», — поправил его эльф. «Я очень за тебя переживал, как и все остальные». «У меня есть семья?» «Родители и брат. Ты ехал к людям за невестой» но, насколько я понимаю, не успел её найти». «Кто знает?» — голос Вероэля прозвучал весело. «Может, и успел». Зара легонько ткнула меня локтем в ребра. Я же предпочла не оборачиваться на неё и не светить лишний раз своё покрасневшее лицо. Намёк был более чем ясен. «В любом случае, тебе необходимо вернуться домой. Ты в опасности. На тебя покушались, и, как я понимаю, не раз. Ты потерял память, и с этим тоже надо что-то делать». «Уверен, Валерий мы сумеем во всём разобраться». Как ни странно, соглашаться Вераэль не спешил, хотя я искренне не понимала, чего он мешкает. «Вы можете как-то доказать свои слова?» — попросил он, чем удивил не только меня, но и эльфа. «Какие именно ты хочешь доказательства, если не сможешь их проверить?» В голосе незнакомца прозвучал неприкрытый скепсис. «Что с моими пуговицами?» «Они артефактные, в каждой какое-то заклятие, в том числе в запонках». Я ничего не почувствовал. Так и должно быть, они полностью скрыты до активации. Ещё вопросы? Видимо, собеседника задело подобное недоверие. Ладно, после длительного раздумья решился мой эльф. Но мне нужно кое-кого предупредить. Вы не могли бы немного подождать? Только не очень долго. Пара минут, пообещал Вераэль. И зашёл за нашу ширму. Да как-то так быстро и неожиданно, что я не успела собраться с мыслями. Звуконепроницаемые? Поинтересовался он. Зара кивнула. Эн. Вероэль посмотрел мне в глаза. Спасибо тебе огромное за помощь. Клянусь, ее трудно переоценить. Да ладно тебе, я засмущалась еще сильнее. Мне нужно тебе кое-что отдать. На моей руке ведь оставался символ из его татуировки. Не надо, я вернусь и заберу его сам, если ты, конечно, не против. Нет, разумеется, нет. Слишком поспешно ответила я, из-за чего нарвалась на смешок целительницы, которая вроде и отошла подальше, но всё равно всё слышала. Второй такой ширмы в приёмном не наблюдалось. А жаль. Вероэль тепло улыбнулся и осторожно взял мою ладонь в свою. «Мы обязательно скоро встретимся», — пообещал он. И за этим обещанием виделось нечто большее, как и за невесомым поцелуем, оставленным на моей щеке. «И тебе спасибо, Зара». Вероэль легко поклонился. «Надеюсь, и с тобой мы видимся не последний раз. Буду рада ещё встретиться». Весело отозвалась целительница, всё это время не стесняясь, наблюдавшая за нами. «Главное, не по моей работе». Вероэль ещё раз взглянул на меня и разжал пальцы, до сих пор державшие мою ладонь. И я с трудом не потянулась за его рукой и с ещё большим трудом улыбнулась, хотя внутри всё сжималось. Как же я привыкла к нему за эти дни. И не просто привыкла. Вераэль ушёл к ожидавшему его эльфу и напоследок обернулся. Я не удержалась и выглянула из-за ширмы. Смысл теперь прятаться. Эльф был как эльф. Светловолосый, высокий и крепкий. Выше и крупнее Вераэля. И ощутимо старше. Да, такое вполне тянет на его старшего родственника. Хотя не могу сказать, что они были как-то сильно похожи внешне за исключением присущих эльфам особенностей. Волосы, стать, изящные тонкие черты, которые, несмотря на что-то общее, всё равно у каждого эльфа свои. Эльфу бросил на меня цепкий, оценивающий взгляд, но тут же переключился на племянника, приобняв его за плечи и выводя из целительского корпуса из территории Академии. Очень не хотелось верить, что на этом всё закончится, поэтому оставалось надеяться на новую встречу с Вероэлем настоящим, цельным с его прошлым и со всеми воспоминаниями. В академии меня больше ничто не держало. Ещё раз поблагодарив Зару и вежливо отказавшись от чашечки чая с конфетами, я вернулась домой. Обычно я легко находила занятия. Книги, уборка, глажка, которую я терпеть не могла. И всё же, куда деваться? Но сейчас ничего не хотелось. Всё вокруг казалось бесцветным, а вся жизнь какой-то пресной. Предплечье резко дёрнуло. Я ойкнула от неожиданности и закатала рукав. Татуировка ожила и слегка подрагивала. Я осторожно погладила её пальцами и выдохнула. «Вероэль обязательно вернётся. Он же обещал».